Глава шестьдесят вторая. Моя холодная фраза заставила муженька поежиться и явно пришлась ему не по нраву. «Мы с тобой связаны узами брака, чтобы ты об этом не думала», — уточнил Рауль недовольным тоном. «Я думаю о другом, Рауль. Мы с тобой разные люди и вместе нам не по пути. Я тебя не люблю, ты меня тоже. Развод — единственный верный выход, как я уже говорила не раз». Он недовольно изподлобья смотрел на меня и нервно кусал губы. «Значит, возвращаться ко мне ты не желаешь?» — агрессивно спросил он. «Нет, это исключено. Я хочу развода. И не передумаешь. Нет, не пойму, от чего ты вцепился в меня. Станешь свободным, женишься снова или будешь жить без брачного ерма. Это же так прекрасно, никакой жены и проблем. Ты знаешь, что мне нужен наследник, Сесиль. Иначе отец лишит меня всего. Вот разведешься и женишься на той, что родит тебе наследника. Я же уже порченная, беременная другого». Ты сам понимаешь. Граф некоторое время молчал. Сверлил меня глазами и напряженно о чем-то думал. Наконец, сквозь зубы, выдохнул и мрачно произнес. Так и быть, я дам тебе развод, но у меня есть условия. Говори, какие, тихо произнесла я. Мне нужен дневник твоего отца и две тысячи франков. Тогда я так и быть, подпишу бумагу о разводе. Сколько опешила я в ужасе? Две тысячи. «Именно столько я заплатил твоей мачехе за тебя». «И учти, это вместо приданого было. Теперь ты решила сбежать от меня, оставив с носом и без наследника. Почему я должен нести убытки?» Он говорил так цинично и расчетливо. Я даже поморщилась. И попыталась убедить графа изменить требования. «Рауль, у меня нет таких денег. Может, хотя бы половину этой суммы? Не прибедняйся. Твоя лавка наверняка приносит хороший доход». «Ты не прав, мы только начали развивать дело. И к тому же эта лавка принадлежит Манон». Как верно я поступила, что свою часть лавки купила на имя няни. Манон была теперь официальной владелицей имущества. Зато мой благоверный точно не сможет претендовать на магазинчик. А когда я получу развод и освобожусь от Добриена, няня подарит мне лавку. Я стану полноправной владелицей и с бывшим мужем ничего уже делить не буду. Именно так посоветовал мне сделать Калиан». И теперь я была рада, что послушала его. А то бы сейчас наглец-муженек наверняка попросил часть лавки, чтобы покрыть свои мифические убытки. «Не собираюсь с тобой торговаться, Сесиль», — заявил мне неучтиво Дебриен. «Хочешь развода? Мои условия ты слышала. Пришли мальчишку, когда будешь готова их выполнить. И учти, или дневник и деньги, или свободы тебе не видать. Раульно», — тихо вымолвила я, — Хотя ты всегда можешь вернуться в мой особняк на Сен-Мишель и в мою постель. Добавил он, и мерзко плотоядно оскалился. От этой гадкой усмешки меня даже передернуло. Нет, никогда я не вернусь. Я начала новую жизнь и возвращаться к этому деспоту не собиралась. Я найду деньги, твердо ответила я. Вот и замечательно. Тогда, пожалуй, пойду. И тут я вспомнила об одном деле, которое тоже хотел обсудить с графом. Подожди минутку, Рауль. Твой сын Жозеф живет у меня, на моем содержании и попечении. Ты не хочешь забрать его в свой дом? Ты все же его отец. Если тебе нравится подбирать всяких голодранцев, я-то тут при чем? Желочно проворчал граф. Но это твой сын. Твой отец требует от тебя наследников. Вот бы признал Жозеф официально. Мой батюшка никогда не признает ублюдка. И уж точно не позволит передать ему графский титул. То есть ты отказываешься заботиться о своем сыне? Не лезь не в свое дело. Откуда я знаю, где эта девка Жизель нагуляла выродка? Может, он и мой вовсе. Все вы, мамзели, одинаковые. Блуд у вас в крови». Услышав подобные заявления, я еще раз убедилась, что говорить с Дебриеном нам не о чем. Он считал женщин низшими созданиями, недостойными мужчин. Потому так и обращался с дамами цинично, гнусно и развязно. Водрузив цилиндр на темноволосую голову, муж еще раз оглядел меня с ног до головы и вальяжно направился к выходу. Когда он ушел, я плюхнулась на стул и расплакалась. Да, дневник надо было просто переписать, как мы условились с Калианом, чтобы у нас на руках остался компромат на Дебриена. На тот случай, если он пойдет на попятную и откажется подписывать развод. А вот две тысячи франков найти в ближайшее время было невозможно. «Сейчас моя лавка приносила в день не больше тридцати франков чистой прибыли, после вычета всех расходов на материалы, налоги и жалования моим сотрудникам. Но эти деньги надо было сразу вкладывать в дальнейшее развитие, и потому даже десять франков изымать оттуда было большой глупостью». чего плачешь, Сесиль?» Услышала я проникновенный голос Шаурана с собой, и его широкая теплая ладонь легла мне на плечо. «Ты не слышал, Калиан?» – всхлипнула я. «Этот гад хочет с меня кучу денег. Две тысячи франков и дневник, иначе не даст мне развода». «Тысяча у меня есть», — протянул мужчина. «Это последние мои сбережения на ранчо». «Но ты так хотел купить его и...» «Значит, заработаю еще. В Америке хорошо платят проводникам по непроходимым местам, а тропические леса я знаю как свои пять пальцев. Так что за год-другой заработаю снова». «Наверное, еще четыреста франков смогу занять у одного друга». «Благодарю, Калин, ты так добр», — ответила я, смахивая слезы с ресниц. «День добрый, мадам Сесиль!» Неожиданно раздался от дверей мелодичный девичий голос. «Простите, я не вовремя?» На пороге примерочной стояла моя недавняя знакомая, та самая, которой я помогла приодеться для Раута Стюэлли, мадемуазель Луиза. «Мадам Манон сказала, что я могу найти вас здесь!» Я тут же поднялась со стула и приветливо улыбнулась девушке. «Нет, вы вовремя. Вы хотели что-то купить или заказать наряд, Луиза?» «Да, мне нужно свадебное платье, Сесиль. И такое, чтобы все ахнули от удивления. Я хочу, чтобы сшили его вы!» «О, Луиза, вы выходите замуж?» «Поздравляю», — обрадовалась я, пожимая ее руку. «Да, мой дорогой Франц наконец договорился с моим братом о венчании. Он любит меня, мой милый Франц. Я так счастлива!» «Я рада за вас, Луиза. И то мое чудное преображение, которому вы приложили руку, Сесиль, наверняка сыграло не последнюю роль в этом». «Возможно, — улыбнулась я. — Какое бы вы хотели платье?» «Платье должно быть великолепным», — ответила быстро Луиза. «Модное, красивое, из дорогой ткани и непременно такого фасона, чтобы до того никто ничего подобного не шил. Вы понимаете меня?» «Думаю, я смогу придумать и сшить такое», — закивала я. В моей голове уже закружило множество картинок, какие фасоны подошли бы лучше всего к изящной фигурке Луизы. Но есть одно затруднение, Сесиль. У нас всего неделя. Следующее воскресенье венчание.